Страхов уже прикинул, что в одиночку ему не справиться. Враги у него оказались сильные и опытные, действуют решительно. А он даже не знает пока, кто они. То есть догадывается, но взять за жабры джентльменов в белых воротничках и со всемогущими ксевами не может. Какие у него доказательства? Его парни Юра и Толя, конечно, хорошие помощники, но они могут выйти на следы, и идти по нему, набирать факты и делать другую работу, к которой привыкли в отделе расследования. А вот прикрыть спину, выстрелить на полсекунды раньше, чем враг, эту науку они тоже осваивали, но в обычных спецназовских передрягах. Они, конечно, бросятся за ним в какой угодно огонь, но выйдут ли из него? Колян Лиса — полууголовник, и просьбы к нему могут быть именно такого жанра. Пришибить, но не до смерти. Собрать слухи, перекупить. Оставалось просить о помощи побратимов. Евгений позвонил гладиаторам, и пригласил к себе домой, чтобы поговорить, посоветоваться, по делу аналогичному тому, из которого вы однажды меня вытащили. Парни сообразили, что Женьке требуется помощь, он в опасности. В таких случаях их дважды звать было не надо. Встретились, как выразился Алексей, по сигналу тревоги, то есть в тот же вечер. Евгений подробно рассказал об убийстве Марьевой. Следы оборваны и, кажется, заинтересованных в том, чтобы найти убийц, нет. «Кто такой киллер?» — спросил друзей Страхов. «Обычно наемник, платный убийца, палач, исполняющий чей-то приговор. Он стреляет, получает баксы и уходит на дно». Зарывается выл, лежит в нем месяцами. Иногда его убирают сразу после акции, смывают следы. Но у меня есть сведения, что киллер в этот раз был из своих. «Однако у тебя нет гарантии, что его еще не убрали», — отметил Альберт. «Гарантий нет, а надежда имеется». Я вот пока жив, не думаю, что у них киллеров взвод или отделение. Да у этих людей своих наемников и нет, насколько я понимаю. Нашли, наняли через посредников. Или заставили кого-то из приближенных. Да, ты прав. Скорее всего, приблудный, из провинции, высказал предположение Алексей. Там сейчас объявилось много желающих пострелять за большие баксы. Страхов сказал, вспомните Чечню. Там с сапогом вышибали дверь в доме и лупили очередью прямо от порога, не спрашивая, кто да что. Значит, ты думаешь, бывший чеченец-спецназовец? Предположительно. Но такой почерк. И гильзы с ковра даже не собрал. Пострелял и ушел. Какие там, в Чечне? Один? Думаю, одному расстрелять Елену было проще пареной репы. Дача на отшибе, можно было не прикрываться. Второй был не нужен. А развороченная постель, выпивка с закуски на столе, Ну, постель разбросать несложно, подушку туда, одеяло сюда, простынку на бок. Это все после было сделано, ведь никто не мешал. Марева меня любила, и вы можете сейчас упражняться на мне в метании ножей, уверен, не изменяла. Ты сказал, был легкий ужин? Парни задавали свои вопросы без особой деликатности. Они не хотели обидеть Евгения.